72 альбома группы Pearl Jam. Jam Весь музыкальный бизнес крутится вокруг желчных, старающихся перекричать друг друга незнакомцев, которые все больше похожи друг на друга, делают одно и то же и при этом еще стараются пробиться в список первых 40 хитов. 97% всех студий звукозаписи теряют деньги, поскольку эта модель, в принципе, больше не работает. Конечно, в 1962 году эта стратегия была замечательной. Люди жаждали новой развлекательной музыки. Розничная торговля хотела получить как можно больше разных названий, радиостанции заказывали все больше новых выступлений, а потребители желали пополнять свои коллекции. Реклама, как на радио, так и непосредственно на месте продажи, была вполне эффективна. Эти времена прошли. Практически все успешные прорывы в музыкальном бизнесе теперь являются результатом слепой удачи и немножечко таланта. Новая группа привлекает внимание небольшой группы чихателей. Они рассказывают о ней своим друзьям, и вдруг получается хит. Музыкальный бизнес не хочет мириться с этим и пытается делать хиты старым проверенным способом, поединой для всех псевдотехнологии. Но это не касается группы «Пирл Джем». Они усвоили новые правила игры, они совершили прорыв, они усердно работали, не обошлось и без везения, записали несколько хитов и приобрели известность. В дальнейшем, вместо того, чтобы пытаться сделать это снова и снова, Они собрали свою основную аудиторию и выстроили совершенно иную систему. Если вы фанат «Пирл Джем», то вы знаете, что за 2001 и 2002 годы группа выпустила 72 живых альбома, которые можно найти на их веб-сайте. Они не пытаются никого перепеть, они всего лишь продают свой продукт своим приверженцам. «Пирл Джем» понимает, что если уж у них появилась возможность говорить со своей аудиторией, то надо найти возможность и продавать ей, именно ей, свой продукт. Они знали, что расходы на продажу альбома такой аудитории будут минимальны и вложили всю прибыль в выпуск 72 альбомов. Успех пришел, когда их покупатели стали рассказывать о такой щедрости своим друзьям. Мир поклонников «Пирл Джем» таким образом растет, Старые фанаты приводят новых, и почти все они становятся довольными клиентами, потому что получают выдающийся продукт. У вас есть электронные адреса 20% ваших клиентов, которым нравится ваш продукт. Если нет, то начинайте их искать. Когда найдете, подумайте, что суперспециальное вы могли бы для них сделать. Зайдите на www.setgodin.com Оставьте свой адрес и посмотрите, что произойдет. Пример. Кьюрет. Когда Кьюрет решил бросить вызов бренду «Бент-Эйт» на рынке лейкопластыря, большинство людей сочли их сумасшедшими. «Бент-Эйт» стал уже именем нарисательным, а их продукт всегда считался просто отменным». На что мог надеяться Кьюрет? Кьюрет разработал фиолетовую корову Лейкопластырь с картинками из мультфильмов Дети, основные потребители маленьких лейкопластырей, были в восторге Родители, которые хотели, чтобы Бобо у их детишек прошло поскорее, тоже были просто счастливы Но когда первый потребитель пришел в школу с этим пластырем То все остальные дети тут же захотели такой же Вау Прошло совсем немного времени, и Qure так хватил довольно жирный кусок рынка у его прежнего лидера. Могли бы вы выпустить версию своего продукта пригодную для коллекционирования? Просто ничего не делайте. Ничего не делайте. Отделы по маркетингу часто испытывают необходимость оправдать свое существование. Если прошлогодний слоган кажется устаревшим, то они потратят миллион долларов на изобретение и пропаганду нового. Если объем продаж в розничной торговле снизился, то они наймут консультанта, чтобы взглянуть на свои магазины свежим взглядом. Очень часто все эти маркетинговые усилия результат компромисса. Это либо компромисс бюджета, У нас недостаточно денег на запуск нового продукта. Давайте запустим новый слоган. Либо компромисс самого продукта. Это обидит основную часть наших нынешних клиентов. Давайте сделаем что-нибудь менее радикальное. Такие компромиссы почти всегда хуже бездействия. Если вы не делаете ничего, то вы, по крайней мере, не сломаете существующую систему отношений с потребителем. Не загрузите в эту систему непоправимую ошибку. Если вы не делаете ничего, то ваши чихатели могут по-прежнему трубить на всех углах о вашем замечательном продукте, который сделал вас таким популярным. Постоянное обновление вашего старого продукта с помощью новой информации только усложнит работу немногих оставшихся сторонников вашего продукта. Беннен и избегали этого искушения долгие годы. Если у них не было какого-нибудь нового супервкуса или сверхидеи для продвижения своего продукта, то они не делали ничего. Да, бесплатное мороженое раз в год в каждом магазине, но нет никакой 5% скидки тому, кто купит пинту мороженого на этой неделе. Макинтош, ведущий производитель профессиональной стереоаппаратуры, делал то же самое. Вместо того, чтобы запускать на рынок несколько новых усилителей каждый год Он занимался усовершенствованиями 10 лет Такая тактика может не понравиться молодым сотрудникам из технического отдела Мало интересных проектов Но она помогает продукту создать о себе легенду Конечно, лучше делать что-то выдающееся, чем ничего не делать И наоборот Лучше не делать ничего, чем заниматься маркетингом просто для того, чтобы чем-то заниматься и пускать пыль в глаза. Что произойдет, если пару сезонов вы не будете заниматься новыми продуктами, а попробуйте перезапустить старую добрую классику? чтобы вы и ваши отдохнувшие конструкторы и дизайнеры смогли создать после такого отпуска? Пример. Почтовая служба США. Очень немногие организации имеют такую робкую клиентуру, как у почтовой службы США. Их основные крупные клиенты очень консервативные, поэтому здесь не просто заниматься инновацией. Большие компании, которые занимаются адресной рассылкой своей рекламной продукции, нашли пути для своей успешной деятельности в рамках существующей системы и не имеют ни малейшего желания эту систему менять. Такая же ситуация и с отдельными клиентами, которые совсем не торопятся менять свои почтовые привычки. Большинство новых инициатив почтовой службе либо игнорируются, либо встречаются с пренебрежением. Но проект ZIP плюс 4 имел огромный успех. Индекс плюс 4 – разбиение почтовых индексов на достаточно мелкие участки и присвоение им добавочного четырехзначного номера. В течение нескольких лет почтовая служба распространила новую идею, которая стала причиной изменений в миллиардах записи адресов в тысячах баз данных. Как это произошло? Во-первых, это было принципиальное нововведение, изменившее все правила игры. ZIP 4 предоставил компаниям большие возможности для рассылки своей адресной рекламы. Причем делать это стало гораздо быстрее и проще. Проект был фиолетовой коровой. Он полностью изменил работу как почтовой службы, так и ее клиентов. Кроме того, для крупных клиентов ZIP 4 предлагал существенное ускорение доставки и значительное снижение стоимости. Эти преимущества оправдали ожидания клиентов, и вернули их время, потраченное на ознакомление с новым проектом. Игнорировать такую выгодную инновацию никто не мог себе позволить. Во-вторых, почтовая служба очень тщательно выделила группу своих передовиков. Это были технически грамотные, продвинутые и неравнодушные к вопросам стоимости и скорости доставки люди, которые работали в компаниях-клиентах почтовой службы. Эти передовики стали чихать в сторону менее сообразительных клиентов. Вывод здесь очень простой. Чем более бескомпромиссен ваш рынок, чем больше людей толпится на рыночной площади, чем больше заняты ваши покупатели, тем больше им нужна фиолетовая корова. Полумеры не дадут результата. Принципиальное усовершенствование продукта в интересах клиента может обеспечить огромный успех в поисках вот так вот вот японцы придумали много полезных и загадочных слов одно из этих слов атаку она означает нечто больше чем хобби но меньше чем страсть Отаку – это переполняющее вас желание поехать на другой конец города, чтобы увидеть новый магазин. Отаку – это когда вам очень хочется все узнать о новом цифровом модельном локомотиве Lionel, а потом поделиться этой информацией с друзьями по увлечению. Люди читают журнал Fast Company, потому что у них атаку в отношении бизнеса. Они посещают профессиональные выставки, потому что хотят быть на острие в курсе последних событий. Причем не только потому, что хотят помочь своей компании выжить, но и потому, что им просто нравится это острие. Вот таку — это суть феномена фиолетовой коровы. Как мы уже выяснили, ваша компания не сможет процветать, если она будет просто удовлетворять основные потребности. Вот здесь-то и подключается неземная сила Отаку. Потребители с Отаку – это чихатели, которых вы ищете. Это те люди, которые потратят время, чтобы узнать как можно больше о вашем продукте, рискнут его попробовать и потратят время своих друзей, чтобы рассказать им о нем. Дело еще в том, что одни рынки имеют гораздо больше потребителей с Отаку, чем другие. Задача выдающегося специалиста по маркетингу – Определить такие рынки и сосредоточить свое внимание именно на них, причем независимо от их размера. Для примера можно посмотреть от таку на рынке острых соусов США. Любители острых блюд в своих непрестанных поисках чего-нибудь все более острого довели производство этих безумных приправ до промышленного уровня. Примеры? Пожалуйста. Чокнутый Дэйв. Посмертный острый соус Блэра. Бешеный пёс 357. Боль на 100% от бешеной собаки. В то время как десятки предпринимателей создали множество проектов, связанных с острыми соусами, безо всякой рекламы, никто из них не обратил внимания на рынок горчицы. В мире существует гораздо больше потребителей горчицы, чем адских смесей в виде соуса. Однако производство таких соусов – это целая отрасль бизнеса а горчицы нет. Почему? Потому что найдется очень мало людей, которые закажут горчицу по почте или попросят принести им другой ее сорт в ресторане. У любителей горчицы нет отаку. Хороший бизнесмен будет смотреть на рынок, где отаку уже есть. Поезжайте на конференцию писателей научной фантастики. Это очень странные люди. Смогут ли люди посмотреть на вас, одновременно как на и как на гения. Как создать такой образ? Компания «Джипс» сумела это сделать, а также «Фаст Кампани» и производитель корзин «Лонгебергер». В инвестиционном сообществе есть похожие группы, есть рынок операционных систем и есть рынок для сверхдорогой стереоаппаратуры. Продукты разные, но чихатели и передовики везде одинаковые. Пример как компания «Дачбой» перевернула весь лакокрасочный бизнес. Это настолько просто, что даже смешно. Они сделали другую банку. Банки с краской тяжелые. Их тяжело переносить, трудно закрывать, трудно открывать. Из них трудно выливать краску. Сплошные проблемы. Однако они все время были такими – И большинство людей думали, что на это, вероятно, есть веская причина. «Дачбой» поняли первыми, что такой причины нет. Они также поняли, что банка – это составная часть продукта. Людям не нужна краска, им нужны покрашенные стены, а хорошая банка делает процесс покраски гораздо проще. «Дачбой» использовали эту мысль и выпустили банку для краски, которую было удобнее носить, открывать, закрывать, и опорожнять. Объем продаж резко пошел вверх, что, если подумать, совершенно естественно. Сеть дистрибьюторов также резко увеличилась, несмотря на возросшую розничную цену. Вот что такое правильный маркетинг. Маркетинг, где продавец меняет продукт, а не его рекламу. Где заканчивается ваш продукт и начинается пускание пыли в глаза? Банка «Дачбой» — это уже совершенно точно продукт, а не втирание очков. Вы уверены, что можете сказать то же самое о своем продукте? Пример. Криспи-крем. Людей можно разделить на две части. Те, кто слышал легенду о пончиках Криспи-крем и полагает, что все остальные тоже ее слышали, И те, кто живут там, до докуда эта пончиковая династия еще не добралась Криспи Крем делают очень хорошие пончики В этом сомнения нет Но стоит ли пончик того, чтобы потратить целый час на поездку за ним? Пончиковые маньяки считают, что стоит Это выдающееся явление стоит во главе угла успеха Криспи Крема Когда Криспи Крем открывает свой магазин в новом городе, они начинают с того, что раздает тысячи пончиков. Конечно, за бесплатным пончиком придут те, кто слышал легенду Криспи Крем и радуется тому, что наконец-то они появились у них в городе. Эти чихатели очень быстро расскажут о пончиках своим друзьям и даже притащат друзей в новый магазин. Здесь начинается второй этап. Криспи Крем хотят, чтобы люди все время думали и говорили об их пончиках. После открытия в регионе своих первых магазинов, они торопятся заключить договоры с заправочными станциями, кофейнями, магазинами деликатесов и другими. Зачем? Чтобы их продукт был повсюду. Они начинают с фанатов, которые готовы проехать 20 миль, чтобы съесть их пончик, и заканчивают людьми, которым лень перейти через дорогу. Если их продукт останется выдающимся, а Криспи Крем ставит миллионы долларов на то, что так и будет, то некоторые из этих лентяев будут обращены в веру Криспи Крем и приобретут пончиковое отаку. Они начнут новую волну мани Криспи Крем, распространят ее на новый город, где потом также откроются пончиковые магазины. Не стоит говорить о том, что подобная стратегия не будет работать с шоколадными пирожными. Есть что-то первобытное в том, с какой страстью поглощают свою добычу охотники за пончиками Криспи Крем. Другими словами, сначала найдите зависимую от вирусов нишу, затем предложите потребителям этой ниши запоминающийся продукт. Процесс и план Итак, существует ли надежный и универсальный способ создания фиолетовой коровы? Есть ли такая секретная формула, ритуал, заклинание, которое можно использовать для свободного творчества, но чтобы при этом оставаться в рамках реальности? Конечно нет. Плана не существует. Постепенное замедление работы почти любой компании, которая использует фиолетовую корову, говорит о том, что нет универсальной инструкции, где все разложено по полочкам. Это одна из причин того, что найти фиолетовую корову совсем непросто. Оглядываясь назад, мы всегда можем сказать, конечно, это не могло не сработать. По определению, фиолетовая корова это что-то выдающееся в нужное время и в нужном месте. Но если мы посмотрим вперед, выяснится, что создать новую фиолетовую корову совсем непросто. Если вы хотели услышать какой-то план в этой аудиокниге, боюсь, что я должен вас разочаровать. Но вот представить процесс я, пожалуй, смогу. Это система, которая не имеет отработанной тактики, но работает не хуже любой другой. Система очень проста. Ищите удаленные от центра края, Экстремальные ниши, задайтесь целью, и вы сами, и ваша команда представить себе и описать эти края. Совершенно не обязательно, что вы сами в них окажетесь, а затем рассмотрите каждый из краев с точки зрения маркетинга и финансовых результатов, которые вы хотели бы получить. Путем рассмотрения каждого пи-маркетинга, ценовой политики, упаковки и так далее, вы сможете описать эти края а также сравнить с тем, что предлагают конкуренты. Опустив этот этап, вы не сможете перейти к следующему и определить, какую инновацию вам необходимо осуществить. Как вы думаете, станет ли для клиентов чем-то выдающимся, если, к примеру, ваш салон красоты будет оказывать все услуги бесплатно? Несомненно. Но без должной финансовой поддержки Это удовольствие долго не продлится. JetBlue нашла возможность работать на краю и в отношении цены, и в отношении уровня сервиса, сохранив при этом выгодный бизнес. Арчи Макфи, бренд розничной торговли игрушками и подарками, сделал то же самое в розничной торговле с помощью правильного отбора товаров. Starbucks Выбрали способ сделать так, чтобы все посмотрели на чашку кофе другими глазами. Этот способ кардинально отличается от того, как JetBlue вводила свою инновацию. Фиолетовой корове для появления нужны не тактика или план. Ей нужен инновационный креативный процесс. Или способ, который применяют организации, чтобы найти что-то выходящее за рамки общепринятого и сделать свою продукцию выдающейся.